Глава восьмая. 14 ноября 2002 года. Ночью, после того, как Ник попытался убедить меня, что призрак Дел убивает людей, и после того, как я начала запирать спальню моей матери, мне приснилась Пэтси Маринелли. «Мертвые могут винить нас», — повторяла она. «Скажи, что самое плохое, что ты сделала в своей жизни?» Когда я проснулась, еще только рассвело, и я опять испытала странное ощущение, будто кто-то следил за мной во сне. Я сосчитала до трех и посмотрела в дальний угол. Там ничего не было. Потом я посмотрела на картину, по-прежнему стоявшую на мольберте, где моя мать изобразила пожар. В темноте я не могла разглядеть мелкие детали, но когда я изучала темные силуэты на фоне светлых, то заметила в верхней левой части картины что-то похожее на глаза, наблюдавшие за мной. В полусонном состоянии мне показалось, что взгляд немного сместился, словно наблюдатель покосился на меня. Я едва не свалилась с кровати, дрожащими пальцами — Я зажгла масляную лампу рядом с кроватью, поднесла свет к картине и, разумеется, не увидела ни глаз, ни лица, только мазки яркой краски, похожие на детскую мазню кончиками пальцев. Нелепая история о призраке все-таки подействовала на меня. Я надела шлепанцы и поискала часы, уверенная в том, что оставила их на коробке рядом с постелью, Но их там не оказалось. Я подумала, что кошка могла опрокинуть часы, но потом вспомнила, что Мэг -пай находится в самовольной отлучке. Поиски на полу тоже ни к чему не привели. Вот дрянь, пробормотала я. У меня есть нездоровая привязанность к моим походным часам. Это необычные часы для подводного плавания с цифровой индикаторной подсветкой, таймером, будильником, секундомером и другими прибамбасами. Они принадлежали Джейми, но перешли ко мне, когда он купил свой первый Ролекс. Я никогда не занималась дайвингом, но мне нравится брать их с собой в душ или в горячую ванну и понимать, что я в любой момент могу погрузиться в воду и точно знать, сколько прошло времени. И пусть это покажется патетичным, мне нравится вспоминать о том, что они принадлежали Джейми. Мое обручальное кольцо давно пропало, но часы остались. После тщетных поисков я побрела на кухню, держа в руке масляную лампу. Без старых громоздких часов запястье казалось маленьким и беззащитным, Утро выдалось холодное, и я энергично развела огонь в кухонной плите, а потом наполнила водой голубой эмалированный кофейник, отмерив молотый кофе в ситечке. Я открыла ключом замок на двери материнской спальни и собралась вернуться к плите, когда услышала мяукающий звук. Да, снаружи доносилось тихое, но настойчивое мяуканье. мэг Я приоткрыла входную дверь и с надеждой замерла у порога. Нет, никакой кошки, что мне почудилось, не может быть. Единственным сюрпризом был свежевыпавший снег, первый в этом году. Я нырнула в дом, надела пальто и сапоги прямо на пижаму и вышла в белесое утро. За ночь выпало немного меньше дюйма белого пушистого снега, засыпавшего крыльцо и передний двор. Миски с тунцом и сливками стояли пустые, и я была уверена, что кошка прячется где-то поблизости. В моем воображении возник мучительно-соблазнительный образ. Я аккуратно пристраиваю кошку рядом со спящей матерью, и наблюдаю абсолютный восторг, когда она просыпается и видит Мэгпай, немного растрепанную, но целую и невредимую, в постели рядом с собой. Кейт в роли спасительницы, но я не заметила кошачьих следов, ведущих к пустым мискам. То, что я увидела в зыбком утреннем полусвете, гораздо больше напоминало человеческие следы. Маленькие следы, такие отпечатки могут остаться от детских сапожек. Мой все еще полусонный мозг пытался отыскать смысл в том, что я видела, одичавший ребенок в лесу, которому нравятся сливки и консервы из тунца. Следы вели к мискам, а потом обратно по тому же пути, к которым пришли, через дорожку к крыльцу и дальше в лес». Я глубоко вдохнула холодный, пахнущий снегом воздух и пошла параллельно отпечаткам ног, следуя за ними направо к тропе, спускавшейся по склону холма. Это была та самая тропинка, по которой я ежедневно ходила к Дел и обратно много лет назад. Вчера я увидела здесь опол, шарившую в траве длинной палкой, как будто она искала змей. «Я не спускалась по этой тропинке с того самого дня, когда убили Дел, и хотя сейчас мне хотелось иметь при себе длинную палку, но я определенно боялась не змей». Валун размером с «Фольксваген», за которым когда-то прятались мы с Дел, подслушивая женщин, которые пекли хлеб, находился слева от конца тропы. «По-моему, это неуважение», — заявила тогда Мими, обращаясь к Дое, — Лишь потом я поняла, о ком они говорили. Когда выяснилось, кто настоящий отец Рейвен, это стало большим потрясением для Нью-Хоупа. Я прислонилась к холодному валуну, вдыхая запах древесного дыма из печной трубы материнского дома и глядя на две цепочки маленьких следов. Одна приближалась, другая удалялась. Любопытство заложено в моем характере. Мне не нравятся нерешенные загадки. Я оттолкнулась от валуна и вступила в лес, исполненная решимости найти ребенка. Я едва ли не слышала звук шагов Дел. Она как будто подобралась ко мне сзади и собиралась положить свою руку мне на плечо. Фу, сказала она, моя лучшая подруга живет в проклятом индейском типе. Старая тропинка, ведущая к ферме Гризволдов, сильно заросла, но не стала непроходимой. Некоторые побеги, проросшие посередине тропы, недавно были подстрижены, и это указывало, что кто-то прочистил путь. Опыл была единственной, кого я видела с садовыми ножницами, так что, наверное, это было делом ее рук. Но следы выглядели слишком маленькими для опол. Она была высокой девочкой, как и ее мать. Мои сапоги погружались в мягкий снег так же глубоко, как и детские ноги. Я продолжала идти, хотя сердце колотилось как бешеное. Я чувствовала себя немного ошеломленной и дезориентированной. Какая-то часть моего существа превратилась в десятилетнюю девочку, которая торопилась навстречу с Дел. «Догони меня, если сможешь». У боковой тропинки, которая вела к покосившейся охотничьей избушке, следы поворачивали направо. И я как будто ожидала этого. Я остановилась у развилки и попыталась убедить себя, что нужно вернуться домой. «Повернись, кофе уже готов» а примерно через час солнце растопит снег и следы исчезнут. Тогда я смогу внушить себе, что это мне приснилось. Это была часть сна, который начался с предупреждения крошки Маринелли «Мертвые могут винить нас». В моей памяти всплывали скудные подробности последнего убийства. Где нашли тело Тори? Возле старой хижины? Если я пойду туда, то не наткнусь ли на полицейское ограждение из желтой пленки? Остались ли там следы совершенного убийства? Возможно ли, что убийца Делл нанес новый удар? Может, он все это время тихо жил в городе, ждал и наблюдал за событиями, и была ли опол его предполагаемой целью? Каждый следующий вопрос казался более абсурдным, чем предыдущий. Я испытывала хорошо знакомое ощущение опасности, которое чувствовала, когда находилась в охотничьей хижине и плотнее закуталась в пальто. Я размышляла, стоит ли продолжать начатое. Сами посудите, я пришла сюда в семь часов утра во фланелевой пижаме. Я была не готова бродить по месту преступления или встретиться лицом к лицу с убийцей. Я еще даже не выпила кофе. Несмотря на учащенное дыхание и холодный ужас, охвативший меня, было слишком поздно поворачивать назад. Я стояла и смотрела на тропу, ведущую к старой избушке, которую построил дедушка моей подруги Дел. Эта тропинка вела к тому месту, где я не была со дня перед убийством Делл, когда она в ярости набросилась на меня и Ника. Ник сказал, что домик все еще стоит, и я решила, что должна убедиться в этом сама. Нечего бояться, я всего лишь стараюсь найти ребенка. В конце концов, я работала в начальной школе и умела обращаться с детьми. Я направилась к хижине, не сводя глаз с детских следов на снегу. Старый охотничий лагерь был ближе, чем я помнила, и меньше. Он был похож на слегка увеличенный игрушечный домик. Он не был огорожен ярко-желтой полицейской лентой с предупредительными надписями, и я не заметила никаких признаков того, что здесь произошло преступление на прошлой неделе или 30 лет назад. Входная дверь по-прежнему отсутствовала и внутрь намело снегу. Маленькие следы вели прямо к скособоченному дверному проему. Я остановилась и внимательно посмотрела на покосившуюся избушку. Карточный домик, подумала я, только тронь и упадет. Потом я услышала смех, доносившийся изнутри, тихое детское хихиканье. Кто там? окликнула я. Это ты, опал? Тишина! Можешь выйти, я знаю, что ты там. Снова тишина. Тебе ничего не будет, я не сержусь на тебя. Просто хочу, чтобы ты вышла. Я пыталась придать своему голосу авторитетность и уверенность взрослого человека, которую я вовсе не ощущала. Ничего, ни звука, ни движения. Я сосчитаю до трех, а потом войду внутрь. Я серьезно. Один. Начала я, переминаясь ноги на ногу, в надежде увидеть маленькое испуганное лицо в дверном проеме. Два. Я не хотела идти туда. Не сейчас. Никогда. С меня было достаточно видеть темную маленькую хижину. Я была готова отправиться домой, налить себе кружку горячего кофе и забыть о следах. Я слишком старая, чтобы играть в Нэнси Дрю. Примечание Нэнси Дрю, литературный и киноперсонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира, была создана Эдвардом Стратэмайером, основателем книжного издательства Синдикат Стратэмайера. Конец примечания. Три. Ладно, это просто ребенок. Ребенок, играющий в странные игры, нечего бояться. Я собралась с духом и вошла внутрь. Внутри точно так же пахло плесенью и мышами. Старые койки стояли вдоль стен, пузатая плита еще больше проржавела, но все осталось на своих местах. Ничего не изменилось. Сюда не добрались вандалы и не оставили на стенах надписи вроде «Тед любит Мэри Энн». Если дети и бывали здесь, они отнеслись к этому месту с уважением, как к святыне или храму. Я заглянула под койки и в темные углы. Внизу явно никого не было. Потом на чердаке что-то зашуршало. Тихий шуршащий звук вызвал в воображении абсурдный образ гигантского краба. «Кто там?» — позвала я. Просто ребенок. Ребенок, который крадет сливки и тунцовые консервы. Ни клешни, ни жвал, ни жуткого экзоскелета. «Эй, кто там?» Можно сказать, что я ожидала услышать знакомый голос. «Это Дэл и Ники. Поднимайся, покурим вместе». Но это было тридцать лет назад. Я подошла к лестнице и начала подниматься, крепко держась за каждую перекладину и останавливаясь на каждой ступеньке. Лестница казалась крутой и опасной, ясное дело, мне уже не десять лет. Шуршащий звук раздался снова, потом стих. Я прильнула к лестнице, хотя поднялась почти наполовину, затаила дыхание и прислушалась. «Эй, кто-нибудь!» Мой голос прозвучал визгливо и испуганно, несмотря на все усилия держаться молодцом. Ответа не последовало. Никаких звуков. Я продолжила подниматься, перекладины поскрипывали под весом моего тела. Когда моя голова поднялась над уровнем пола второго этажа, я нервно осмотрела открытое пространство и с удивлением, но и с облегчением поняла, что здесь никого нет. Это мыши, сказала я себе, или белки. Какие-то мелкие грызуны, нарушившие покой этого места. Но разве я сама не была нарушительницей? И как насчет следов? Ребенок не может просто раствориться в воздухе. Я обвела взглядом пустой чердак, вполне уверенная, что нахожусь здесь одна. Там не было матраса, Никаких журналов, нет места, где мог бы спрятаться ребенок, лишь старый коробок деревянных спичек, изгрызенный мышами. Вокруг были разбросаны спички с голубыми головками, но в их расположении ощущался некий порядок. Там, где раньше лежал матрас, кто-то выложил спичками крупные буквы, составлявшие вот такие слова. «Найди Зака, заместитель шерифа!» Мое сердце медленно поднялось к горлу, и я почувствовала, как оно стучит там и душит меня. Приказ, выложенный спичками, взывал к подчинению. Мой разум жаждал объяснения, как будто вращая жернова в песке, пока не возникла правдоподобная идея, возвращавшая меня на твердую землю. Я вернулась в мир живых. Опол. Должно быть, это Опол, отчаянно хотевшая, чтобы я ей поверила. Потом до меня дошло, что лишь один человек, кроме Дел, знал мое старое прозвище — Ники. Я проживала имя, все еще слишком испуганная, чтобы производить членораздельные звуки — Потом я подбросила спички носком сапога, разбросав их. «Сукин сын!» — выдохнула я. «Он знал, что я приду сюда. Вот сукин сын!» Я медленно попятилась, осторожно нащупывая каждую перекладину под собой. Как только я соскочила на дощатый пол, то снова услышала шорох на чердаке, но вместо того, чтобы подняться обратно, стримглав выскочила из хижины, Мои легкие истосковались по свежему воздуху. Яркое, почти ослепительное солнце взошло над вершинами деревьев. Снег быстро таял, уничтожая следы, по которым я шла сюда. Я торопилась домой, гадая, как ловко Ник провернул фокус со следами. Должно быть, он заплатил какому-то ребенку, чтобы привлечь мое внимание. Еще вчера он сделал надпись из спичек. Потом он заглянул на огонек и настроил меня определенным образом разговором о старой охотничьей хижине. Я угодила прямо в мышеловку, правда, жалкая роль. Но почему он пошел на такие ухищрения? Какую цель он преследовал? Хотел отправить меня в прошлое, на охоту за дикими гусями? «Найди Зака, заместитель шерифа». «Какого черта Ник хочет, чтобы я нашла Зака, человека, о существовании которого я почти забыла, который, насколько я помню, жил теперь где-то в Канаде?» Зак уехал из Нью-Хоупа вскоре после убийства Дел. Полицейские несколько раз вызывали его на допрос, как они сделали с несколькими постоянными жителями Нью-Хоупа, а когда с него сняли все подозрения, он взял свои книги и гитару и уехал из города автостопом. Я шла быстро, постепенно разгораясь от гнева, и вскоре достигла валуна и увидела дым из кухонной трубы материнского дома, чашка горячего крепкого кофе, «Именно то, в чем я нуждалась, чтобы избавиться от паутины воображаемых шорохов и детских смешков в моей голове». В дверях дома появилась человеческая фигура. Она вышла на крыльцо и отчаянно замахала руками, повернувшись ко мне. «Это была Рейвен». «Кейт!» — крикнула она. «Где твоя мать?» «Вот дерьмо! Пропала моя чашка кофе». Я побежала, оскальзываясь в тающем снегу. «У себя в комнате?» — с надеждой спросила я, но внезапно вспомнила, что открыла замок, а потом услышала мяуканье. «Нет, дверь спальня отперта, и ее нет в доме. Я думала, она с тобой, где ты была?» Пошла прогуляться, меня не было всего лишь двадцать минут, самое большее полчаса. Рейвен раздраженно посмотрела на меня, и я поняла ее состояние. За полчаса моя мать могла причинить много вреда. Но могла ли она на этот раз вернуться с ножом, с кровью засохшей на повязках? Пошли, нам нужно найти ее. Думаю, она вышла на дорогу. Я заскочила в шевроле блейзер Рейвен, благоразумно натянув длинное пальто, чтобы прикрыть пижаму. «Мне показалось, что я слышала Мэг Пай», — сказала я ей, не потрудившись упомянуть о детских следах. «Опл не ходил в лес сегодня утром, правда?» «Господи, Кейт, разумеется, нет. Она встала в 6 утра и была на автобусной остановке без пятнадцати семь. Я попыталась представить себе размер ноги «Опл», Чем больше я думала об этом, тем больше убеждалась, что она не могла оставить те следы. Они должны были начинаться от большого ампара. Следы же, которые я видела, начинались и заканчивались у старой охотничьей хижины. Просто какой-то ребенок, которому Ник заплатил пять баксов, ребенок, обладающий даром левитации... Может быть, она прилетела всю дорогу от хижины и обратно, прыгая с ветки на ветку, как Тарзан. Мы с Рейвен выехали на тропу вслед за расплывшимися следами, которые могла оставить моя мать. Они вели из нью на Булраш Роуд. Там мы их и потеряли. Рейвен продолжала ехать вперед и мы обе с надеждой вглядывались в лесные заросли по обе стороны от дороги. «Кейт, именно поэтому она не может оставаться одна. Я дала тебе телефонные номера, по которым можно все узнать о долгосрочном уходе. В Сент-Джонсбери есть одно заведение, которое идеально подходит для нее. Она не хочет в дом престарелых». «Знаю, что не хочет. Но ты же медсестра, ради всего святого. Ты должна понимать ситуацию. Ей уже не станет лучше. В колледже есть одна преподавательница Мэг Хаммерстейн. Она написала книгу о старческом слабоумии и содержит клинику для пациентов с болезнью Альцгеймера. Я оставила тебе ее имя и номер телефона. Ты должна с ней связаться». Рейвен ехала слишком быстро. Я напряженно вглядывалась в заросший кустарником ландшафт, проносившийся мимо. Заяц-беляк зигзагами перебежал дорогу и бросился в лес. Белый, как призрак. Были ли призраки белыми? Каспер был белым и безобидным. Кроме того, Призраков не существует, есть лишь отчаявшиеся люди, играющие в замысловатые игры, чтобы кто-то им поверил. Черт бы подрал этого Ника. Так получилось, что твоя мать представляет опасность для себя и для других, продолжала Рейвен. Тот пожар мог стать настоящей катастрофой, в любом случае мы потеряли Типпи. Но что, если кто-то спал там? Что, если бы я или Опл находились внутри? Была глухая ночь. Нам просто повезло, что Опл спала у Тори, а я была со своим другом. А моя мать в ту ночь, пока шла к Типе, никого не видела? Она ничего не говорила? Спросила я. Рейвен оторвала взгляд от дороги и недоуменно уставилась на меня. Она посмотрела на мое лицо, потом на пижаму и покачала головой. Кейт, было три часа ночи. Гэбриэл увидел пламя из своего окна. Он подумал, что я там, прибежал в ночном белье и нашел только твою мать. Она с ним боролась, она укусила его за руку, когда он вытаскивал ее, как будто не хотела уходить. Настала моя очередь покачать головой, Но не потому, что я была не согласна, а потому, что кое-какие вещи не согласовались друг с другом. Она твердит мне, что с ней был кто-то еще. Само собой, Кейт, она все время окружена людьми. Мертвыми людьми, старыми знакомыми, которых она не видела долгие годы, молодыми людьми, которые давно выросли. Это часть ее болезни. Она не различает прошлое и настоящее. Она не может сказать, кто находится рядом с ней. «Может быть, это заразно?» — подумала я, вспомнив свою охоту за призраками сегодня утром. Рейвен ударила по тормозам, когда мы доехали до знака «Стоп» у подножия холма. Автомобиль занесло в снегу. Ферма Гризуолда находилась слева от нас. Вывеска с надписью яйца, сено, свинина, картофель раскачивалась на ветру у обочины дороги. Я подумала о свиньях и о том, как боялась их бритвенно острых зубов. Черт побери! Рейвен стукнула по рулевому колесу рукой в перчатке. Куда она запропастилась? с Рейвен все утро искали мою мать. «Моим наказанием за невнимательность была пробежка по городу в пижаме и расспросы о ней у каждого встречного. Рейвен оставила «Шевроле Блейзер» на стоянке, и мы с ней отправились бродить от двери к двери. Вы, случайно, сегодня утром не видели пожилую даму в ночной рубашке, проходившую по вашим клумбам?» Гэбриэл обшаривал все уголки Нью-Хоупа. Джим позвонил в полицию из Универмага и собрал добровольцев из пожарной команды для поисков в лесу между городом и Ньюхоупом. Мы с Рейвен в конце концов вернулись в дом моей матери и стали ждать известий, но обнаружили, что телефоны снова отключились. Телефонная линия, ведущая на холм Булраш, глохла едва ли не каждый раз, когда дул сильный ветер или шел снег. Иногда телефоны молчали целыми днями, без всякой видимой причины. Так было всегда с тех пор, сколько я себя помню. Я переоделась, а Рейвен начала готовить суп. Она сказала, что ей нужно что-то делать, иначе она сойдет с ума. Я вышла на парадное крыльцо и открыла пачку сигарет, которую приобрела в Хаскис, хотя и понимала, как это глупо. «Я не курила с окончания колледжа, я работаю медсестрой, я пробегаю трусцой много миль в неделю по дождливым холмам Сиэтла, лишь иногда балую себя нежирным замороженным йогуртом и всегда предпочитаю печеную картошку жареной. Но черта с два я успокоюсь, если порежу кучку моркови и репы». Опол удивила нас ранним приходом из школы. «Что случилось?» — спросила Рэйвен. «Голова болит. Снова?» «Все нормально, мам. Мне просто нужно было вернуться домой». Рэйвен сообщила ей об исчезновении моей матери, возложив на меня большую часть вины, которую я покорно приняла. Опол предложила помочь с супом и засучила рукава свитера, прежде чем приступить к работе. «Мои часы!» — воскликнула я. Опала задача моргнула. Потом она потрогала часы, застенчиво улыбнулась, сняла их и без объяснений передала мне. Она как будто не сознавала, что взяла их без разрешения. Они вдруг просто материализовались у нее на руке, когда она вошла в дом. э, -э думаю, мне нужно пойти в большой амбар и полежать», — сказала она, обращаясь больше к Рейвен, чем ко мне она старательно избегала визуального контакта со мной. Рейвен кивнула, и опол выскользнула из комнаты, глядя в пол и сгорбив плечи. «Она заимствует вещи», — объяснила Рейвен после ухода опол. «Она так поступает только с людьми, которые ей нравятся, поэтому считай, что тебе повезло». В конце концов, она бы все равно обязательно вернула часы, Она не хотела ничего плохого. Думаю, чаще всего она даже не сознает, что делает это. Настала моя очередь кивнуть. Клептомания плюс легкая амнезия для забавы. Добавьте сюда смертельную угрозу от призрака, и какой-нибудь психиатр мог бы получить материал для исследования. Когда опол взяла мои часы, Я бы обязательно заметила, если бы она сделала это вчера вечером. Значит, она прокралась в студию, пока я спала? Может быть, это она виновата в моем утреннем ощущении, что кто-то был в комнате и наблюдал за мной во сне? Если да, что еще она могла взять? «Я знаю, она очень привязана к тебе», — сказала Рейвен, — «но я снова вынуждена просить тебя не поощрять эти фантазии насчет призраков. Я не хочу, чтобы имя Дел Гризволд упоминали в любом контексте. Надеюсь, это ясно?» «Кристально ясно», — ответила я и плотно застегнула часы на запястье. Около полудня мы услышали звук двигателя во дворе и выбежали на улицу как раз в тот момент, когда Ник Гризволд помогал моей матери выбраться из своего грузовичка. Рейвен бросилась к ней и стиснула в объятиях. «Джин, ты так напугала нас!» «Нужно было найти яйца», — сказала моя мать. Она посмотрела на меня и подмигнула. «Я тебя знаю», — добавила она. Рейвен обняла ее за плечи и отвела в дом. «Где ты ее нашел?» — спросила я Ника. «Она бродила по лесу за нашим старым местом». «А что ты там делал?» «Хотя я была благодарна, что он доставил мою мать домой, целой и невредимой, но не смогла избавиться от обвиняющего тона. Хотел кое-что проверить. Ночью мне приснился кошмар, будто старая хижина сгорела». «Кто-то играл со спичками». «Ну, это уже слишком». «Могу поспорить, так оно и было. Я больше не могла сдерживаться. В самом деле, кто-то играл со спичками. У тебя очень странное представление о шутках Ники. Он выглядел растерянным. «Послушай, я только пошел посмотреть, в порядке ли охотничий домик, а потом увидел Джин в ночной рубашке и шлепанцах и сразу же привез ее сюда. Я знал, что ты с ума сходишь от беспокойства. Да, но как насчет вчерашнего дня? Вчера ты тоже там был? Тогда ты это и сделал. Это было до разговора со мной или после. И где ты нашел ребенка, который оставил следы сегодня утром? Он медленно покачал головой и поднял большие руки в успокаивающем жесте. Судя по всему, он был готов постараться, чтобы я чувствовала себя полной дурой. Я не могла поверить, что меня так потянуло к нему вчера на крыльце. Сейчас мне хотелось задушить его. «Кейт, я не знаю, о чем ты толкуешь. Звучит так, словно тебя жареный петух клюнул». «Найди Зака, заместитель шерифа. Вот о чем я говорю. Сообщения, выложенные из спичек, которые ты оставил для меня в хижине, это свинство, Никки. Я не люблю, когда со мной играют. Я не оставлял тебе никакого сообщения в хижине. Меня там не было уже несколько месяцев. Найди Зака? Чушь какая-то. Зак здесь, в городе. Он преподает в колледже». Время от времени мы встречаемся и идем попить пивка». Ники был искусным лжецом. Он умел говорить убедительно, и это бесило меня. Я судорожно вздохнула. «Спасибо, что привез мою мать домой, но теперь я хочу, чтобы ты ушел». Он был похож на пса, получившего пинок под брюхо. Я немного сожалела о своей резкости. «Послушай» он пожевал нижнюю губу, прежде чем продолжить. «Есть кое-что еще, то, что я нашел в лесу, прежде чем наткнулся на твою мать». Он подошел к задней части грузового автомобиля, потянулся и достал сверток, обмотанный красной тканью. Я подошла поближе с подозрением, но и с любопытством. Рейвен открыла дверь, Спустилась к нам и доложила, что моя мать переодета в сухое и ест на кухне ланч. «Что это?» — спросила Рейвен, глядя на фланелевый сверток в руках у Ника. Он поднял уголок, и мы увидели клочок шерсти. Когда я протянула руку и откинула старую фланелевую рубашку, то издала сдавленный крик «О, Господи!» Это была Мэг Пай с перерезанным горлом. Белая шерсть на ее груди промокла от крови. Тело кошки было мягким и вялым, кровь еще не высохла. Значит, ее убили недавно. Я отдернула руку и вытерла ее от джинсы. «О, Господи!» — повторила я. «Это кошка твоей матери, да?» — спросил Ник. Я кивнула и посмотрела на Рейвен. Ее глаза стали огромными. «Думаешь, это куница?» — спросила она. «Или койот?» «Это не животное». Ник медленно покачал головой. Во всяком случае, не четвероногое животное. Он сунул руку в карман и вытащил поношенную красную бандану. Когда он раскрыл ее и достал швейцарский армейский нож, я отпрянула. Это выглядело слишком похоже на мой нож. Но такие ножи — обычное дело. Красный нож с большим и малым лезвием, открывалкой, штопором и отверткой, а мой нож надежно спрятан в кармане сумочки, не так ли? Ей перерезали горло этим ножом с одного удара. Я нашел его рядом с трупом. Насколько мне известно, кунице не нужен швейцарский нож. Рэйвен передернула плечами. «Где ты ее нашел?» «В лесу возле тропинки между нашим старым местом и вашим домом». «Минутку», — сказала Рейвен, «Кейт, разве ты не ходила туда сегодня утром?» «Да, но я ничего не видела. На кухне мне показалось, что я услышала кошку, поэтому вышла посмотреть». Мои слова звучали неубедительно даже для меня самой. Я хорошо понимала, что лучше умолчать о незначительных подробностях, таких как детские следы на снегу и хихиканье, которое я слышала в охотничьей хижине. Рейвен накинула на Мэг Пай старую рубашку, она забрала кошку у Ника и отнесла сверток к своему «Шевроле Блейзер», где аккуратно пристроила его на заднем сиденье. Я похороню ее, сказала она. Джин не должна ничего знать и тем более и видеть. Это погубит ее. И я хочу получить этот нож Ники. Ник протянул ей швейцарский армейский нож. Прощаясь, он кивнул нам обеим, забрался в свой грузовичок и задним ходом выехал с дорожки. Рейвен последовала за ним, но сказала, что вернется попозже и проверит состояние моей матери, больше не оставляя ее одну. Ее слова были скорее похожи на предупреждение, а не на просьбу. Я немного постояла, слушая звуки отъезжающих автомобилей. Когда я повернулась к дому, в дверях появилась мать с куском хлеба в руке, на которой она положила ломтик индейки, щедро политой горчицей. «Куда он уехал?» — осведомилась она. «Я принесла ему сэндвич. Такой приятный мужчина. Если бы ты не была замужем, пожалуй, он составил бы тебе хорошую партию». «Ники, порядочный говнюк, мама». «Кто?» «Ник Гризволд, мужчина, который привез тебя домой. Тот, для которого ты сделала сэндвич». Мать безмятежно кивнула — «Такой приятный мужчина! Его сестру убили в лесу, бедная девочка. Знаешь, ей перерезали горло». «Нет, Делл задушили. Это кошки перерезали горло». Мать откусила кусок сэндвича и ушла в дом. Бедная маленькая девочка пробормотала она с набитым ртом».